Глава шестьдесят первая. «Почему вы раньше не сказали, что у вас это есть?» — настаивал Шрам. «Да как-то призабыл признаться». Отмер наконец Рур, не переставая сверлить меня взглядом. «Совсем из головы вылетело. Бывает». «Бывает? Вылетело?» У Шрама аж до речи на мгновение отказал от услышанного. Он был потрясён до глубины души. «Ещё бы!» Конечно, Рур меня не выдал, хотя и понял, что схема появилась не сама по себе, её там быть просто не могло. Совершенно точно изначально в всей ней папке было что-то другое, скорее всего, корявые поспешные наброски шпиона. Ладно, раз у нас есть эта схема, задача упрощается. Как ни в чём не бывало, продолжил Рур, пока побогревший шрам, которого буквально распирало от эмоций, пытался сохранить выдержку и не высказать шефу всё то, что он думает о его невероятно дырявой памяти. Для начала проверь, совпадают ли схемы с теми намётками, которые нам удалось раздобыть ранее. Надо убедиться, что она действительно точная. После этого найди этого своего мистера Зада или как его там. Он нам понадобится. "Ну, шеф", провыл бедный Шрам. "Всё-таки откуда у вас некогда не пожелал проникаться страданиями несчастного прислужника Рур, выполняя приказ?" И глянул так, что Шрама буквально вынесло за дверь. Честно говоря, мне было его жаль. Сначала неразгаданная тайна летучих пельменей, теперь ещё и это, так и с ума сойти недолго. Как только мы остались одни, Рур мягко поднялся, вышел из-за стола и шагнул ко мне. Я невольно попятилась. Но он не стал за мной гоняться по кабинету, а присел прямо на столешницу и поманил меня пальцем. Я, подумав, подошла, хотя и не хотелось. "Положи листы", велел он. Ох, точно, у меня же собранные листы в руках. Совсем забыла. В настоящий момент я держала их так, будто планировала с их помощью закрыться от рура. Впрочем, вряд ли это бы помогло, так что пришлось пристроить их на столе. Не знаю, чего я ждала, но стоило подойти к акрур, стараясь двигаться медленно и осторожно, чтобы, как видно, не вспугнуть, приподнял мою голову за подбородок, заглянул в глаза и замер, будто пытался что-то разглядеть. Я напряжённо застыла под его взглядом, не понимая, как на это реагировать. Нет, не вижу. Наконец, к моему удивлению, произнёс он, а потом пояснил: "Попытался рассмотреть твою ауру, но защита не пропускает. Сначала всё же надо вымотать тебя на тренировке. Я же правильно понял, что магия выходит из-под контроля. Вряд ли ты создала схему сознательно". От этой неожиданной заботы я слегка растерялась. Только в этот момент до меня дошло, что он вовсе не собирался трясти меня и орать. «Как ты это сделала?» Очевидно, магия выплёскивается, реагируя на острые эмоции, призналась я чёрному глазу с трещиной. А перед этим появляется зуд в пальцах. И знаешь, кажется, кофе тебе лучше не пить. Эффект может быть непредсказуемым. И что же выбило тебя из колеи? По-прежнему не позволяя мне опустить голову и отвести взгляд, уточнил он, хотя стоять так было очень неловко. Я отчаянно боялась, что повредила своими чарами драгоценную папку, и очень захотела, чтобы схема попала к тебе целиком. И снова случайная мысль сработала неожиданным образом. Даже не уверена, что получилось бы это сознательно повторить. Нет, мягко перебил Рур. Что выбило тебя из колеи перед этим? Почему магия вообще начала выплёскиваться? Я смутилась. Ну, поторопил он уже жёстче. Трещина на радужке из золотистой превратилась в оранжевую, явно сигнализируя, что испытывать терпения бандита не стоит. Наш разговор на твоих коленях, потом сбитое платье и взгляд как-то само собой вырвалось у меня, хотя признаваться изначально не планировалось. Умеет же он давить авторитетом, мне бы так. Ага, глубокомысленно заключил он и наконец выпустил мой подбородок. Я тебя настолько напугал? Похоже, он думает, что реагировать на него можно только одним способом бояться. Других вариантов ему даже в голову не пришло. Мне кажется, ли он досадует из-за этого. А скорее смутил и сбил с толку. Хотя страх тоже может вызывать выплески и вероятно злость. Перечислила я, припоминая, на какие ещё переживания сегодня была реакция в виде зудящих пальцев. Любая острая эмоция. Он удовлетворенно кивнул. Кажется, ему понравилось, что дело было не в страхе. «Смущение лучше?» — невольно уточнила я, опять вырвалась. «Намного. Даже не удивился вопрос у Рур. Мы оба замолчали». «М-да. Интересно понять его странную логику. Вот, например, прямо сейчас о чём он так сосредоточенно размышляет? Надеюсь, не о том, насколько жгучим было это смущение, что наравне со страхом и злостью вызвало утечку чар». «А что ты говорила насчёт кофе?» Прервал неловкую паузу он и, обернувшись с интересом, покосился на напиток. Когда я его готовила, пальцы зудели, а потом поверхность чрезмерно ярко блеснула. Надо думать, ему тоже досталась внеплановая порция магии. И знаешь, сегодня уже был подобный момент в офисе во время появления Пырща. Он выскочил мне навстречу, когда я как раз сварила себе кофе, а потом выхватил чашку. Перед этим точно так же покалывало пальцы. И что с ним стало? Заинтересовался не на шутку Рур, даже вперёд подался в своей хищной манере. Невольно вызвав желание почесаться, я еле сдержалась. Он чесался. Припомнила я: "Да, точно, вот почему он чесался, а как раз перед этим у меня скользнула мысль о том, что он похож на насекомое, после которого остаётся раздражающий зуд". Руorh хмыкнул и призадумался, заставив меня некоторое время ёжиться под своим, хотя отсутствующим, но всё равно насквозь прожигающим взглядом. Сегодня ты не уйдёшь отсюда, пока мы не разберёмся в причине твоих сбоев, наконец тихо и зловещно пообещал он, звучало как угроза. И пусть пока бесконтрольные выплески работали на нас, но это в любой момент может измениться. Согласна. Я бы попросил тебя больше не переживать, но понимаю, что с эмоциями бывает нелегко совладать, поэтому просто сообщай мне, как только почувствуешь, что они выходят из-под контроля. Ага. Как он себе это представляет? Рур Знаешь, меня жутко злит, что я не могу от тебя отделаться. Или Рур, меня очень смущает, как ты гладишь мою талию, ведь я начинаю подозревать, что ты не спал, пока я тебя тайком лапала. А даже если так подробно и не расписывать, с него станется ещё и уточняющие вопросы задать, или самому какие-то выводы сделать. У меня невольно вырвался нервный смешок. Рур глянул так, будто размышляет, не бросит ли ему к чертям решение неотложной проблемы с конкурентами. И не потощить ли меня на тренировку прямо сейчас? На всякий случай я поспешно заметила. В общем, несмотря на сбои, мы всё равно можем попытаться создать живую камеру, ведь дело не терпит отлагательств, так? Просто мне надо будет дать задание Шуршуру и отойти подальше, чтобы случайные мысли его не сбивали. Думаю, всё должно получиться. К моему облегчению Рур подумав кивнул. Порывшись в столе, он вытащил гладкую серебристую коробочку и извлёк из неё мелкий чёрный шарик размером чуть покрупнее горошины. Это магическая камера, наша последняя разработка. С её помощью очень удобно осуществлять слежку. Если настроить камеру на конкретного человека или другое существо, то она будет двигаться за ним, прикрываясь маскирующими чарами до тех пор, пока её не отзовут. К сожалению, через хорошую магическую защиту ей не проскочить. Сработает сигнализация и будет много шума. Угу. Ладно, давай попробуем с ней поработать. Шур-шур! Мой питомец отскочил от руки и уселся в воздухе над столом. Нам с тобой предстоит очередной эксперимент. Ты сегодня успешно восстановил без меня мебель, а теперь попробуем провернуть нечто более сложное. Мысленно я тебя координировать не буду, так как это пока небезопасно. Поэтому просто выслушай задачу и попробуй сам, на ней сосредоточиться, когда начнёшь работу над вот этой камерой. Твоя цель Оживить её и сделать настолько сообразительной, чтобы она не только выполняла команды Рура, но ещё и могла ориентироваться по ситуации, как решать поставленные перед ней задачи наиболее оптимально. Попробуем. Мой питомец, подумав, кивнул и сурово указал мне лапкой на дверь, буквально приказав выйти на таться. Рурх ныкнул, уже привычно положил мне руку на Талию и увлёк к выходу. Выждав 5 минут, мы вернулись. Умка покинула свой угол и сидела возле стола с острым интересом, надесь неплотоядным, следя за порящим над столом шуршуром, вокруг которого летало что-то вроде большой мохнатой мухи или чёрного шмеля. Взгляд у моего питомца был умиротворённый и медитативный. "Позови камеру", велела я бандиту. "А ты шуршур -шур, пока вернись на руку. Вдруг шрам без стука заявится. Если заявится, пожалей об этом". пообещал Рур и выставил вперёд руку ладонью вверх. Ему даже говорить ничего не понадобилось, так как камера тут же послушно уселась на ладонь. Мы с интересом её рассмотрели. Она и в самом деле вида изменилась, покрылась мехом, отрастила мелкие прозрачные крылышки, цепки и лапки и хоботок. Ещё у неё появились два выпуклых глаза. Ум, кажется, взвизгнула от любопытства и при встала на задние лапы, тоже пытаясь рассмотреть существо поближе. И что теперь, уточнил я, «Как проверить, получилось ли у нас?» «Даже не представляю», — хмыкнул Рур. «До переделки камера активировалась слабым магическим импульсом, а сейчас она стала живым существом, и я представления не имею, как именно с ней работать. Для начала надо понять, как получать с неё изображение». Пушистое существо на ладони пискнуло, снова сорвалось в полёт и присело на стеклянную дверцу одного из шкафов. «Что это значит?» — нахмурилась я. Рур внезапно хмыкнул и посоветовал: "Присмотрись к дверце". Честно сказать, до меня дошло не так быстро. Я присматривалась некоторое время, прежде чем обнаружила, что отражение комнаты в тёмном стекле выглядит как-то не так. Комнату было видно совсем с другого ракурса, а потом мохнатая муха сорвалась в полёт, и изображение в стекле задвигалось вместе с ней. Через стекло мы смотрели на комнату её глазами. Ого. только и сказала я. Выходит, она может даже к зеркальным поверхностям подвязываться. А к ноутбуку или к телефону? «Дождёмся шрама и проверим», — решил Рур. «В любом случае, прорыв грандиозный, ты просто невероятно». Мне было приятно это слышать. И приятно было в очередной раз впечатлить непробиваемого Рура. Несмотря даже на то, что это закапывало меня ещё глубже, ведь с каждой такой победой я становилась всё более незаменимой. «Будешь кофе?» предложил он, не дав мне погрузиться в самокопание. Только в этот раз готовлю я. Не откажусь. Что поделать, так сейчас действительно безопаснее, а кофе хочется. Шрам появился минут через 10. Он выглядел взмыленным и перевозбуждённым. Обижав стол с противоположной стороны от того места, где сидела я, он открыл перед руром ноутбук и ткнул пальцем в перенесённый туда чертёж с цветовыми пометками. Все совпало, шеф. Все заметки наших бывших шпионов, которые я только смог откопать, указывают на то, что схема Вражеского логова точная. А вот здесь отмечены цветом все участки, которые нам уже знакомы по прошлым докладам. Он выразительно уставился на Рура, отчаянно надеясь, что тот всё-таки скажет, как у него в шкафу появилась загадочная синяя папка со сверхсекретной информацией. Зря. Рур кивнул, будто не сомневался, что со схемой всё в порядке, А потом глянул на мошку под потолком и строго распорядился: "Попробуй перенести изображение сюда". Шрам почему-то решил, что это обращено к нему, уставился на суровое начальство и, вжав голову в плечи, осмелился уточнить, что надо сделать. В этот момент мошка спикировала прямо на экран и осела посередине. Изображение рабочего стало дрогнуло, на мгновение пошло рябью. А потом на экране развернулось видео, при этом с дверцы шкафа оно исчезло. Я специально глянула, чтобы в этом убедиться. Что это? Выпучился на странное насекомое Шрам. У него аж рот приоткрылся. Камера, секретная разработка, ровно пояснил Рур, словно не произошло ничего особенного. Мушка взлетела и снова начала нарезать круги. Картинка задвигалась, показывая кабинет её глазами. «Но как она подключилась к нашей сети?» «Это невозможно. У нас магическая защита связи стоит, вы же знаете». «Она должна была среагировать на подключение постороннего оборудования». Шрам схватил ноутбук и начал лихорадочно жать на клавиши бармача при этом. «Невозможно. Невозможно. Ни одной новой программы не установлено. Никакого нового устройства не отображается. Видео просто появилось, и всё, будто само по себе. Система его даже не видит». Он аж охрип и замолчал, не в силах продолжать. Похоже, на него сегодня свалилось слишком много открытий. Значит, и вражеская защита ничего не заметит и не распознает, заключил Рур. Он определённо был доволен. Именно это нам и нужно. Осталось только пронести камеру в штаб конкурентов и подкинуть куда-нибудь поближе к закрытым территориям. Ошеломлённый шрам снова выпучился на него, мотнул головой. Попытался что-то сказать, но закашлялся. Видимо, от крайнего потрясения у него пересохло в горле. Надо попить, пожалела беднягу я и встала, собираясь налить воду из кулера. Однако Шрам дожидаться не стал. Услышав мои слова о питье, он совершенно, видимо, себя не контролируя, глянул безумным глазом перед собой, узрел там чашку с давно остывшим кофе, специально сдвинутую в сторону, схватил её и сделал глоток. Мы с Руром переглянулись и уставились на него. С интересом и опаской ожидаю, что будет дальше. Вообще, когда Рур наводил две новые порции кофе, он почему-то не стал выливать тот самый первый напиток, в который я случайно всадила магический разряд. Наверное, его грызло любопытство, каким же действием он обладает. Вместо этого опасная жидкость была бережно оставлена в сторонку. Возможно, её планировалось потом наком не быть испытать. Вот и испытали.